Глава шестьдесят третья. Метка. Ксения. «Ты не рыба», – оторопела прокомментировал тай разглядывая жгучего брюнета в черном камзоле. «Ты не крэк», – добавил не менее изумленный Джеридан. Гармоничные черты лица, аккуратные уши, твердый подбородок, высокий лоб, прямой нос – вся его внешность говорила о внутренней силе и истинном мужском характере, в меру жестком, упрямом, настойчивом. Единственной странностью были его глаза, умные, ироничные и пронзительные. Они имели необычный цвет фуксии. А так подмигнул он нашей компании и молниеносно превратился в монстра. Преображение было таким стремительным и пугающим, что Инон даже вздрогнул. Я застыл в ступоре, а та и Джерсин хронно заслонили меня своими телами. Да чтоб тебя кролики сожрали! У Феди дернулся глаз. Зрелище было не для слабонервных. Тай мне, конечно, описывал, как выглядят чудовище из лабиринта, но то, что стояло сейчас перед нами, внушало ужас, начиная с огромного роста под потолок и заканчивая большими костяными наростами на руках и нечеловеческой формой черепа. Про острый ряд зубов, которые этот тип обнажил в ухмылке, я вообще молчу. Он и правда чем-то напоминал рыбу-молот. При этом ладони с пальцами и ноги были вполне как у людей. «Страшно!» – пророкотал монстр – Неожиданно, но звук его голоса привел меня в чувство. Сразу вспомнилось то прозвище, что мы ему дали – Гудвин. Еще один любитель пускать пыль в глаза. «Скажи честно», – выступила я вперед из-за спин своих защитников, – «какой из этих обликов настоящий? Или они оба твои, и ты их меняешь, когда захочешь, как оборотень?» Мои слова заставили Крэга отцепенить от изумления «Ты что, меня совсем не боишься? Куда пропал твой страх? Ты мои зубы видишь?» оскалился он. «Хорошие зубы», одобрила я. «Все акулы обзавидуются, вот только ты мне так и не ответил». Но едва он разлепил губы, чтобы просветить меня в этом интригующем вопросе, как на него налетел большой полосатый комок чистой ярости. Грозный рычей, выгибая спину, выскочившая непонятно откуда Марта, набросилась на жуткое чудовище, дабы защитить от него мою персону. И то, что монстр перерос так стоял ровно, не нападая, а просто скромно подпирая головы потолок, тигрицу не остановило. Видимо, решила разобраться с ним для профилактики. Вмешаться в разборки двух титанов, одного пушистого, второго рыбного, был тот еще квест. «Марточка, стой!» – кинулся на защиту своей любимицы Фёдор, формируя в лапках огненные шары. Тай и Джер тоже вписались в эту потасовку, но предварительно обернувшись в драконов. Теперь на их фоне даже Крэк не выглядел внушительным. Образовалось три крупных комка – чёрный, белый и бронзовый. Один мелкий серый и средний рыжий полосатый, которые сцепились воедино. Кажется, все дружно пытались оторвать разъяренную тигрицу от отбивающегося Крэга и в то же время старались не позволять монстру как-то навредить Марте. Белый дракон даже попытался оттянуть большую кису от добычи, взяв ту зубами за шкирку, как котенка. Но в итоге тигрица вывернулась из захвата, а Тай выплюнул кусок рыжей шерсти с выразительным пфу «Ты что творишь, белый?» – возмутился Федор. «Хватит жрать шерстку моей девочке!» Конец потасовки положил-таки Крэг. Видимо, пришел в себя после первого шока и вспомнил, что он в какой-то степени маг. «Хватит!» – Рявкнул он и просто исчез, растворился в воздухе. Марта еще не закрыла свой гештальт по разделке дробовидного монстра, так что стремительной кометой облетела вокруг зала, выискивая неприятеля. Но этой воинственной пробежке был положен конец. Невидимая рука накинула на нее слабосветящуюся сеть, и тигрица моментально уснула, рухнув на пол и начав мирно похрапывать. «Весело с вами, однако!» Крык снова нарисовался перед нами в человеческом виде. Драконы тоже сменили свой облик на мужской, попутно отряхиваясь после потасовки. А Федя погасил на лапках огоньки, которыми он резво швырялся в противника. «Так на чем мы остановились?» Мужчина подошел ко мне. «Ах да, на твоем вопросе какой я на самом деле?» «Ответ, я не оборотень. То, что вы сейчас видите, это иллюзия. Но это я, настоящий. Был таким до тех пор, пока меня не превратили в чудовище. Знаешь, никто и никогда не додумался спросить меня об этом». О задаче натряхнул он головой. «Я рад, что у Ферраны будет такая храбрая и умная королева». «Не подкатывай к ней с комплиментами», – хмуро осадил его Тай. Крэг хрипло рассмеялся. Ревневец. «Неужели ты сомневаешься в своей истинной?» Проследив его выразительный взгляд, мы с Таем посмотрели на свои запястья и ахнули. Там проступила изящная вязь, метка истинных. «Это... это же не иллюзия, нет?» – потрясенно выдохнул Тай, боясь поверить своему счастью. «Нет», – коротко и веско ответил Крэг. «Мои поздравления с обретением пары. Ксюша...» Тай порывисто заключил меня в объятия, а со спины донёсся изумлённый возглас Джеридана. «Ой, у меня тоже метка появилась. Немного не такая, как у вас, и всё же это знак истинности?» «Поздравляю, молодой человек, и одновременно сочувствую», – отозвался Крэг. «Насколько я могу разобрать этот орнамент, твоя пара не драконица, а вампирша? Удачи тебе, здоровья и терпения!»